Фрагменты. Двадцать пятое, двадцать шестое, двадцать с е д ь м о сентября две тысячи шестого года. Понедельник, вторник, среда. Клэр тридцать пять, Генри сорок три. Клэр. Генри не было весь день. Мы с Альбой ужинали в Макдональсе, играли в карты и лото. Альба нарисовала девочку с длинными волосами, летящую на собаке. Мы выбрали е й на завтра платье в школу. Теперь она в постели. Я сижу на переднем крыльце и пытаюсь читать просто. Чтение по французски усыпляет меня, и я почти засыпаю, когда в гостиной раздается грохот, и на полу белый дрожащий появляется Генри. Помоги мне, — говорит он сквозь стучащие зубы, и я бегу к телефону. Позднее. п р и е м н о й скорой помощи здесь просто ад. Старые больные люди, матери с маленькими детьми в лихорадке, подростки, у чьих друзей из разных частей тела вынимают пули. Потом будут хвалиться перед девчонками, пока сидят подавленные и усталые. Позднее. В маленькой белой комнате медсестры поднимают Генри на постели, снимают о д е я л о Он открывает глаза, видит меня и снова закрывает. Светловолосая дежурная осматривает его. Медсестра измеряет температуру, пульс. Генри дрожит, дрожит так сильно, что под ним трясется кровать, и руками е д с е с т р ы тоже дрожит, как кровати волшебные пальчики, а в мотелях 70-е годы. о р д и н а о рассматривает зрачки Генри уши нос пальцы на руках и ногах гениталии они начинают заворачивать его в одеяло и что-то алюминиевое и блестящее как фольга кладут на его ступни холодные компрессы в маленькой комнате очень тепло Генри снова открывает глаза пытается что-то сказать кажется произносит мое имя сую руку под одеяло и беру его ледяную ладонь смотрю на медсестру нам нужно согреть его чтобы поднялась температура тела говорит она Потом посмотрим. Позднее. Да как же он умудрился заработать гипотермию в сентябре? Спрашивает меня ординатор. Не знаю, отвечаю я. Спросите его. Позднее. Утро. Мы с Клариссой сидим в кафе при больнице. Она ест шоколадный пудинг. Наверху в палате спит Генри. Имя смотрит за ним. На моей тарелке два куска тоста. Они пропитались маслом и нетронуты. Кто-то садится рядом с Клариссой. Это Кенрик. д Хорошие новости, говорит он. Температуру тела подняли до девяносто семи и шестидесятых. Кажется, мозг не поврежден. Не могу ничего выговорить. е д и н с т в е н н а я м о я м ы с л ь Господи, спасибо тебе. Ладно, <кхем> я еще загляну, когда закончу в Святом Луке, говорит Кенрик, д поднимаясь. Спасибо, Дэвид, говорю я, когда он собирается уходить. Он улыбается и уходит. Позднее доктор Мюррей приходит с индийской медсестрой, у которой на халате висит карточка с именем Сью. Она несет большой таз, т е р м о м е т р и ведро, чтобы это ни было, технология на редкость примитивна. Доброе утро, мистер д е т а м б л ь миссис д е т а м б л ь Мы собираемся прогреть вам ноги. Сью ставит таз на пол и молча и с ч е за е т в ванной. Шум воды. Доктор Мюррей очень большая. с восхитительной прической в виде улья, которую может позволить себе только очень внушительная красивая черная женщина, и у тела сходится конусом из-под края белого халата в две идеальные ноги в лодочках из крокодиловой кожи. Она вынимает из кармана шприц и ампулу и начинает вытягивать жидкость из ампулы в шприц. Что это? спрашиваю я. Морфей будет больно. Его ноги ушли довольно далеко. Она осторожно берет руку Генри, которую тот молча протягивает, как будто она выиграла ее у него в покер. У нее легкая рука, игла проскальзывает внутрь, и она выжимает поршень. Через секунду Генри негромко стонет с благодарностью. Доктор Мюрре начинает убирать холодные компрессы со ступней Генри, когда появляется сюз ь горячей водой, ставит таз на пол у постели. Доктор Мюрре наклоняет постель, и они обе сажают его. Сью измеряет температуру воды. н а л и в а е т таз в о д у и с у е т туда ноги Генри. Он вскрикивает. Живая ткань должна стать ярко-красной, если он не будет похож на лобстера, плохи дела. Я смотрю, как ноги Генри плавают в желтом пластиковом тазу. Они белые как снег, как мрамор, как титан, как бумага, как хлеб, как соль. Такие белые, насколько это возможно. Сью меняет воду, когда ледяные ноги Генри остужают ее. Термометр показывает 106 градусов. Через пять минут становится девяносто и съем е н я е т воду. Ноги Генри болтаются как мертвые рыбы. Слезы бегут у него по щекам и исчезают под подбородком. Вытираю его лицо, г л а ж у по голове, смотрю и жду, к о г д а с т у п н и станут ярко красными. Это все равно, что ждать, когда проявится фотография, смотреть, как черное изображение медленно проступает на бумаге в поддоне с раствором. На обеих г о л е н я х появляются красные пятна. Красный цвет распространяется волнами по левой пятке, и, наконец, неохотно начинают краснеть некоторые пальцы. Правая нога упорно остается белой. Розовый цвет появляется у края стопы, но дальше не идет. Через час доктор Мюррей и сью аккуратно в ы т и р а ю т ноги Генри, и сью кладет небольшие комочки ваты между пальцами ног, возвращает его в постель и сооружает вокруг ног рамку, чтобы их ничто не касалось. с л е д у ю щ у ю ночью. Очень поздная ночь. Я сижу у постели Генри в больнице Мерси, глядя, как он спит. г о м е сидит в кресле с другой стороны от кровати и тоже спит. Он спит, откинув голову назад и открыв рот. Время от времени издает негромкий храп и поворачивает голову. Генри тихий и спокойный. п и щ е т система. На ногах кровати возвышается хитроумное сооружение, похожее на палатку. Там, где должны были быть ступни Генри, но их там больше нет. Их уничтожил мороз. Обе ступни ампутировали сегодня утром. И я не могу представить себе и стараюсь не представлять, что там под одеялами. Забинтованные руки Генри лежат поверх одеяла, и я беру его руку, чувствуя, какая она холодная и сухая. Как на запястье бьется пульс, как ощутима рука Генри в моей руке. После операции доктор м ю р р с спросил меня, что сделать со ступнями Генри. р е ш и т ь е обратно, казалось, е д и н с т в е н н о правильным ответом, но я просто пожал а плечами и о т в е р н у л а с ь ходит м е д сестра, улыбается мне и делает Генри укол. Через несколько минут, когда лекарство проникает в мозг, он вздыхает и поворачивает ко мне лицо. Глаза слегка приоткрываются. Потом он снова засыпает. Я хочу молиться, но не помню ни одной молитвы. В голове крутится только глупая считалка. Господи, не надо, пожалуйста, не делай этого со мной. Он без слуху и духу внезапно пропал. Видно, Боджум ошибестис нарка. Нет, ничего не приходит в голову. Пошлите за врачом. Что с вами? Я довольно сильно поранен. Придется обратиться в госпиталь. Снимите повязку и покажите мне. Да, рана глубокая. Не знаю, сколько сейчас времени. Снаружи уже светает. Ладу руку Генри обратно н а о д е я л о Он п р и д в и г а е т ее груди, словно защищаясь. Гомес зевает, выпрямляет руки, подтягивается. Доброе утро, котенок, говорит он, встает и бредет в ванную. Я слышу, как он отливает, когда Генри открывает глаза. Где? В Мерсе, 27 сентября 2006 года. Генри смотрит на потолок, потом медленно садится повыше и смотрит в ноги кровати, наклоняется, трогает руками о д е я л о Я закрываю глаза. Генри начинает кричать. 17 октября 2006 года вторник. Флер 35, Генри 43. Клэр. Генри уже неделю как выписался из больницы. Дни проводит в постели, свернувшись лицом к окну, погружаясь и выплывая из морфейного сна. Я стараюсь кормить его супом, толстыми макаронами, сыром, но ест он очень мало, и говорит тоже немного. Альба слоняется вокруг тихо, старается угодить, принести папе апельсин, газету своего м и ш к у но Генри только слабо улыбается, и маленькая горка подношений остается нетронутой на его тумбочке. Проворная медсестра по имени Сони Браун приходит раз в день проверить повязки и дать совет, но как только она исчезает в своем красном п о л ь с в а г е н е ж у к е Генри снова превращается в пустое место. Помогаю ему с подкладным судном, заставляю переодеть пижаму, спрашиваю, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего, и он либо неясно бормочет, либо молчит в ответ. Хотя Генри прямо здесь, напротив меня, он исчез. иду по коридорам и моспальни с корзиной грязного белья в руках и вижу через приоткрытую дверь, как Альба стоит рядом с Генри, свернувшимся в постели. Останавливаюсь и смотрю на нее. Она стоит неподвижно, руки висят, черные косы свешены на спину, голубой свитер с высоким воротом вытянут. Утренний свет заливает комнату, окрашивая все желтым. Папа. Тихо говорит Альба. Генри не отвечает. Она снова пытается громче. Генри поворачивает голову, перекатывается на другой бок. Альба садится на кровать. Глаза Генри закрыты. Папа? М. Ты умираешь? Генри открывает глаза и фокусирует зрение на Альбе. Нет. Альба сказала, что ты умер. Это в будущем, Альба. Еще нет. Скажи Альбе, что такие вещи говорить нельзя. Генри пробегает пальцами по бороде, которая отросла с тех пор, как он вернулся из больницы. Альба сидит, сложив руки на коленях. Ты будешь теперь все время в постели лежать? Генри подтягивается вверх, облокачиваясь на спинку кровати. Может быть. Он шарит в ящике тумбочки, но б о л е у т о л я ю щ а я осталась в ванной. Почему? Потому что я дерьмо о в о себя чувствую, ясно? Альба отпрыгивает от Генри и встает с постели. Ясно, говорит она, открывает двери, почти сталкивается со мной, застывает, потом молча обнимает меня за талию. Я е о поднимаю, она стала такая тяжелая. Несу ее в комнату и мы сидим в обнимку, качаясь. Альба горячим лицом прижимается к моей шее. Что тебе сказать, Альба? Что тебе сказать? в о с е м н а д ц а т о д е в я т ц а о к т я б р я среда и четверг. Двадцать ш е с т октября, четверг. две тысячи шестой год. Клэр тридцать Генри сорок три. Клэр. Я стою в мастерской с клубком каркасной проволоки и папкой эскизов. р а с ч и с т и л а большой рабочий стол. Эскизы аккуратно прикреплены к стене. Теперь я стою и п ы т а ю с ь призвать внутреннее зрение, пытаясь представить скульптуру в трехмерном изображении, натуральную величину. Отрезаю кусок проволоки и он падает и сворачивается большой клубок. Начинаю создавать форму. плечи, фигуры, грудную клетку, живот. о с т а н а в л и в а ю с ь может быть руки и ноги тоже сделать. А ступни делать или нет? Начиная делать голову и понимая, что это не то, заталкивая все под стол и начиная работать заново с новым куском проволоки. Как ангел. Каждый ангел ужасен и все же увы я заклинаю т е б я самую беспощадную птицу души. Я дам ему только крылья. Рисую в воздухе тонким металлом, заворачивая и заматывая, измеряя руками размах, повторяю процесс в зеркальном отражении. Для второго крыла сравниваю симметрию, как будто постригая а л ь б у и з м е р я ю на глаз, чувствую вес ф о р м у Соединяя крылья вместе, встаю на стремянку и вешаю на потолок. Они п а р я д наполняются воздухом на уровне груди, восемь футов в ширину, рациозные, украшенные, бесполезные. с Начала я представлял их белыми, но теперь понимаю, что это не то. о т к р ы в а я ящик с пигментом и красками. Ультрамариновый, желтая охра, сырой коричневый, голубовато-зеленый, ярко-красная м а р е н а Нет, вот оно. Красная стальная окись. Цвет з а п е к ш е й с я кроя. Ужасный ангел не будет белым. Или будет белее, чем я могу его сделать. Ставлю банку на стойку рядом с черной костью. Иду к рулонам ткани, которые стоят благоухающие в дальнем углу мастерской. Козы и холст. Прозрачность и гибкость ткани, которая шуршит, как стучащие друг о друга зубы, в сочетании с о ч е т а н и и с м а т е р и е й н е ж н о й как губы. Взвешиваю два фунта к о з а жесткой и упругой коры, которую нужно варить и бить, л о м а т ь и колотить. Нагреваю воду в огромном котле, который занимает две конфорки на плите. Вода закипает, я скармливаю ей коза, глядя, как та постепенно темнеет и впитывает воду. Отмеряя кальцинированную соду и накрываю котел. Включаю вытяжку. Рублю фунт белого холста на мелкие кусочки, наполняю мешалку водой и начинаю раздирать и разрывать холст в невесомые лоскуты. Затем варю себе кофе и сижу глядя из окна через с а д на дом. В этот момент Генри. Мама сидит на моей постели. Не хочу, чтобы она знала о моих ногах. Закрываю глаза и притворяюсь спящим. Генри, говорит она, я знаю, что ты проснулся. Давай, приятель, проснись и пой. Открываю глаза. Это Кимми. М -м, доброе утро. Уже полтретьего пора выбираться из постели. Я не могу выбраться из постели, Кимми, у меня нет ног. У тебя есть к р е с л о к о л я с к а Говорит она: "Давай же, тебе нужно ванную, побриться. Фу, от тебя воняет, как от старика". Кимми устает, глядя очень мрачно, срывает с меня одеяло, и я лежу как выпотрошенная устрица. Холодные, дряблые при свете дня. Кими усаживает меня в кресло коляску и везет по коридору до двери в ванной, которая слишком у з к а для коляски. Ладно, говорит Кими, вставая передо мной и перехрукив бока. И как мы это сделаем, а? Не знаю, Кими. Я просто обрезок. Я сам ничего не могу. Что это за с л о в о такое, обрезок? Это ужасно уничижительное разговорное название тех, кого называют инвалидами. Кими смотрит на меня так, как будто мне восемь лет, и я при ней произнес слово "манда". Я не знал, что оно значит, и знал только, что это плохое слово. Думаю, это означает не трудоспособный, Генри. Она наклоняется ко мне и расстегивает пуговицы на моей пижаме. Руки у меня есть, говорю я, заканчивая расстегивать пуговицы самостоятельно. Кими поворачивается, резко и сердито включает кран, з а т ы к а е т сливное отверстие. Шарит в аптеке, ч д о с т а ю т мою бритву, мыло для бритья, помазок из шерсти бобра. Я не могу понять, как выбраться из кресла. Решаю соскользнуть с с и д е н ь я Двигаю зад вперед, выгибаю спину, начинаю сползать. Левое плечо выворачивается, я шлепаю сна ь пол. Но все не так уж плохо. В больнице физиотерапевт, молодой бодрячок по имени Пенни ф е з е р в и т показал мне несколько способов садиться и вылезать из кресла. Но все они касались ситуации: кресло, кровать или кресло-кресло. Теперь я сижу на полу, Ивана нависает надо мной, как белые скалы Дувра. Смотрю на в о с ь м и д е с я т двухлетнюю Кими и понимаю, что помочь мне некому. Ее глаза выражают только сочувствие. В черт, решаю я. Я должен это сделать. Я не могу позволить, чтобы Кими так на меня смотрела. Сбрасываю пижамные штаны и начинаю разматывать бинты на ногах. Кими рассматривает свои зубы в зеркале. Засовываю руку через край ванны и щупаю воду. Если добавить пряностей, на ужин будет вам тушеный обрезок. Горячее, да? Спрашивает Кими. Да. Кими подкручивает кран и уходит из ванны, откатывая коляску от двери. Осторожно снимая повязку с правой ноги, под ней кожа бледная и холодная. Ладу руку на подвернутую часть, где кожа обматывает кость. Совсем недавно принял викодина. Интересно, удастся еще одну взять, чтобы Клэр не заметила. Может быть, бутылка там в аптеке. ч Кимми возвращается с кухонным табуретом в руках, ставит его рядом со мной, снимаю повязку со второй ноги. Она неплохо поработала, говорит Кимми. Доктор Мюррей. Да, так гораздо лучше, больше обтекаемости. Кимми смеется и отправляю ее в кухню за телефонными книгами. Когда она кладет их рядом со стулом, я приподнимаюсь так, чтобы сесть на них, затем вскарабкиваясь на стул, и то ли вкатываюсь, то ли падаю в ванну. Огромная волна выплескивается на кафель. Я ванне, аллилуйя. к е м и выключает воду и вытирает ноги полотенцем. Я окунаюсь в воду. Позднее, Клэр, через несколько часов готовки я растягиваю коза. И она тоже идет в мешалку. Чем дольше она там будет, тем станет лучше и больше похоже на кость. Через четыре часа добавляю закрепитель, глину, пигмент. Бежевая масса внезапно превращается в очень темную землянисто-красную. с л и в а ю ведра для просушки и затем другой бак. Когда возвращаюсь домой, вижу в кухне Кими. Она готовит запеканку из тонца, которую полагается посыпать картофелем фри. Как оно? спрашиваю я. Высший класс. Он в гостиной. Между ванной и гостиной мокрые следы, похожи размер как у Кими. Генри спит на диване, на груди у него лежит раскрытая книга. Вымысла Борхеса. Он пообрит, и я с к л о н я ю с ь над ним и делаю вдох. От него пахнет свежестью. Мокрые седые волосы торчат в разные стороны. Альба в комнате болтает с плюшевым медведем. На секунду я чувствую, как будто это я переместилась во времени, как будто это случайный момент из прошлого. Но потом перевожу взгляд на тело Генри и понимаю, что ступней пододеялом нет, и знаю, что я всего лишь здесь и сейчас. На следующее утро идет дождь. Открываю дверь мастерской, где меня ждут крылья, парящие в сером утреннем свете. Включаю радио. Шопен и т у д ы переливаются, как волны на песке. Надеваю г а л о ш и бандану, чтобы не перемазать волосы, резиновый фартук. Достаю свою любимую красную краску, медные лекала и декель. Открываю бак, раскладываю войлок, на который в ы в а л и л бумагу. Лезу в бак и вытаскиваю жидкую темно-красную смесь волокна и воды. Вода льется ручьями. Погружаю лекала и д е к е л ь в бак и осторожно поднимая его, выравнивая, выливаю воду. Наклоняю бак и вода стекает из него, оставляя на поверхности ровный слой волокна. Убираю декели, заворачиваю волокно в войлок, осторожно поворачивая и, когда снимаю, бумага остается на в о й л о к е тонкая и сияющая. накрываю ее другим слоем войлока, снова мочу, опять погружаю лекала и декель, поднимаю до истечь, накрываю. теряюсь в этом повторении, игра фортепиано парит над водой, льющаяся, капающая, падающая. когда набираю пачку бумаги и войлока, подкладываю их под гидравлический пресс, затем возвращаюсь домой и ем сэндвич с говядиной. Генри читает а л ь б о в школе. после обеда стою напротив крыльев с папкой свежеизготовленной бумаги. бумага влажная, темная. Кажется, сейчас порвется, но она о б о л а к и в а е т проволоку о б р а з у я к о ж у Сворачиваю бумагу в сухожилие в нити, скрученные и пересекающиеся. Крылья теперь похожи на крылья летучей мыши. Под тонкими слоями бумаги хорошо просматривается проволока. Сушу бумагу, которая еще не пошла в дело, нагревая ее на стальных листах. Потом начинаю рвать ее на полосы на перья. Когда высохнут, я пришью их одно за другим. Начинаю раскрашивать полосы в черный, серый, красный. о п е р е н и е для ужасного ангела, для беспощадной птицы. Через неделю вечером Генри Лэр заставила меня одеться, оставила Гомеса дотащить меня до задней двери, через сад в ее мастерскую. т а освещена свечами, в о з м о ж н о и х сотни, может больше. Они на столах, на полу, на подоконнике. Гомес сажает меня на диван и исчезает в доме. В центре мастерской с потолка спускается белая простыня. Я поворачиваюсь посмотреть, есть ли проектор, но его нет. На Клэр темное платье, и когда она ходит по мастерской, лицо и руки мелькают белые и свободные. Кофе хочешь? спрашивает она меня. Не пил с тех пор, как выписался из больницы. Конечно. Наливает две чашки, добавляет сливок и протягивает одну мне. Горячая чашка очень привычная и приятно касается руки. Я кое-что для тебя сделала, говорит Клэр. Ступни. Мне бы ступни не помешали. Крылья, говорит она, сдергивая на пол белую простыню. Крылья огромные парят в воздухе, изгибаясь. Они темнее, чем сама т е м н о т а п у г а ю щ а я но также напоминающие страсти, свободе, преодолении пространства. Ощущение такое, что я стою на земле, на своих собственных двух ногах, ощущение бега, напоминающего полет. Мечты о полете, о взмывании вверх, как будто отменили с и л у притяжения, и теперь мне можно отделиться от земли на безопасное расстояние. Эти мечты приводят меня обратно в сумрачную мастерскую. л а р садится рядом со мной. ч у в с т в у я на себе ее взгляд. Крылья б е с ш у м н ы их края неровные. Не могу говорить. Видишь, я жив. От чего? Не убивают ни детство, ни грядущее. В сердце моем возникает Сверхсчетное бытие. Поцелуй меня, говорит Клэр. Я поворачиваюсь к ней. Белое лицо и темная помада парят в темноте. Я погружаюсь. Я лечу. Я свободен. Смысл жизни расцветает в моем сердце.